Глава восьмая. По возвращении в город Соня захотела домой, чего нельзя сказать про меня. Я не хотел ее отпускать и не потому, что я такой влюбленный, хочу проводить с ней много времени, хотя мне действительно хочется, чтобы она была рядом. Но нет, все дело в том, что я чувствовал себя виноватым. Еще немного и мы могли там погибнуть, а София беременная. Я рисковал её жизнью, не доглядел. И в этом виноват только я. А если бы я вообще не проснулся? Должен ли быть рядом с Соней такой мужчина? Не уверен. «Паполь, ну ты как?» В гостиную вошла Алина. Я обернулся к ней и кивнул. Нормально, если так можно назвать то, что происходит. «Пап, ты же не виноват в случившемся». Почему ты себя винишь? Потому что... Потому что, дочь, я решил быть с ней рядом, и... Я мог не успеть. Ты винишь себя, будто сам все устроил. Не говори ерунды, пожалуйста. Давай продадим дом. Сменим на более уютный. Ты из-за нее, да? Из-за Риты? Я пожал плечами. Воспоминания преследуют. Не хочу жить прошлым. После случившегося... Здесь все стало чужим и холодным. И интерьер-минимализм, который я раньше так сильно любил, и холодные серо-белые оттенки, все теперь казалось не таким. Хотелось тепла, красок, хотелось, в конце концов, любви. — Позвони Софии. — Не хочу тревожить. Может, она спит после такого стресса. И вообще, мне не место в ее жизни. — Чего? Пап, что ты говоришь? Прекрати, ладно? Подобное могло случиться с кем угодно. Ты в коляске и все равно спас Софию. Выломал дверь. Ты мог быть на своих ногах и спать крепким сном, понимаешь? А этого никто не застрахован. Что вообще говорит администрация комплекса? Его хозяин? Они тут ни при чем. Я знаю, кто поджег. Кто? удивленно спросила Алина, присев на диван. Ты хочешь сказать, что это не случайность? «Нет, не случайность. Есть некий Иван, которого Соня запомнила с момента задержания Коржинникова. Он из спецназа». «И почему он должен был это сделать?» «Он был там, в сосновом бару. Клеился к Соне, а она ему отказала». «О-хо-хо», — протянула дочь и, прикусив губу, о чем то задумалась. «А потом, когда мы наконец-то вырвались из комнаты...» Я видел его у лестницы. Он сразу же сбежал. Я уверен, что это именно он поджог. «Папуль, но ты знаешь, с такими обвинениями тоже не торопись. Мужчины тоже бывают злопамятные, но чтобы вот так, это же могло привести к печальным последствиям». «Не знаю, дочь, я уверен. Мы же еще накануне вечером пересеклись. Он нам ужин испортил, а я ему по морде двинул». «О, вот это понимаю, это ты молодец». Ему повезло, что я встать не мог. «Значит, он оскорблял Софию. Ты просто так в морду бить тоже не станешь». Я бросил взгляд на дочь и едва заметно кивнул. «Здесь и говорить не о чем. Я всегда заступался за женщину. Знаю ее или нет, это естественно, когда мужчина заступается за женщину. Или зачем я родился тем, кем родился?» «Пап, езжай к ней, правда». «Лично я бы хотела, чтобы после всего случившегося ко мне приехал мужчина, который меня спас. К тому же я уверена, что ей нравишься. Ты же мне сам сказал, что Соня позволила тебе за ней ухаживать». «Есть такое». Я подъехал к дочери и протянул ей руку. Алина вложила в мою ладонь свою. «Скажи, тебе одиноко? Обидно, что рядом нет его. Ты бы могла быть сейчас счастлива». «Пап...» С таким человеком, который мог в любую минуту меня предать, я бы счастлива не была. И он предал. И я, наоборот, рада, что это случилось сразу. Вот так рано, не после свадьбы. Меньше всего я хочу, чтобы страдал мой ребенок. А одиноко чувствовать я себя априори не могу. У меня же есть ты, есть малыши и тетя Кира с дядей Олегом. Нас много. Я рад, если это действительно правда. И ты еще обязательно встретишь человека, который тебя полюбит. «Куда же я денусь, папуль? Встречу!» Поехать к Соне я так и не решился. Не знаю, чего боялся или остерегался, но по большей степени считал себя виноватым. Будь я на ногах, мчался бы уже к ней, а, возможно, бы вообще и не отпустил домой. Но вот так, находясь в коляске, начинал тихо себя ненавидеть. Не хотел, чтобы Соня страдала из-за меня. Если посмотреть на ситуацию со всех сторон, то понятно, что в случившемся виноват я. И дело не в коляске, все начинается с задержания Коржинникова. Еще там Соня могла пострадать, но все обошлось. А теперь вот. Я даже жалею, что именно она стала моим реабилитологом. По сути, мы втянули ее в проблемы нашей семьи, которые я даже сам не в состоянии разрулить. Все идет кувырком. И сложно понять, когда именно началась точка невозврата. Уставший, не имея никакого желания в сотый раз снова и снова прокручивать в голове все случившееся, я отправился спать. Нужно отдохнуть, а уже завтра думать о том, что делать дальше. Когда я заехал в комнату, в кармане зазвонил телефон Соня почему она не спит в это время. «Да, слушаю, Соня». «Никита, пожалуйста, приезжай. Мне страшно. Ко мне кто-то ломится, Никита. Прошу, приезжай». «Я еду, не волнуйся, слышишь? Скоро буду. Никому не открывай». Я сбросил вызов и, резко развернувшись, двинулся вниз, по пути набирая Олега. «Да, Никита Тимофеевич». «Машину, срочно». «Пополь, ты чего?» Со стороны кухни выбежала Алина. «Подай куртку, дочка. Мне срочно нужно к Софии. У нее что-то случилось». «О, Господи». Алина сразу же подала мне куртку и, открыв дверь, помогла спуститься со ступеней. Олег уже подъезжал ко входу. «Пап, может, мне с вами?» Еще чего не хватало». «Ладно, позвони, как что-то станет ясно». Я кивнул. Олег помог мне забраться в авто, коляску убрал в багажник и, вернувшись за руль, сразу же выехал со двора. Софии, срочно, она в опасности. Именно в эту минуту я себя ненавидел еще больше. Если бы не мои ноги, я бы уже был на полпути, а так... Постоянно приходится задерживаться из-за колески. Черт, только бы с Соней все было хорошо, только бы вовремя успеть. По дороге я решил набрать ее, чтобы удостовериться, что она в порядке. Но ни на первый звонок, ни на третий она не ответила, и меня уже так знатно потряхивало от страха за ее жизнь. Неужели это снова Иван решил ей навредить? Настолько ущербный, обиженный отказом, что же за трус работает в спецназе. И правда ли он там работает? Нужно срочно выяснить, этот момент здесь явно что-то нечисто. Олег. «Мне нужно, чтобы ты пробил некого Ивана из спецназа. Я понимаю, что это мизерная информация, но она очень важна. Он был на задержании Корженникова. Может, через Демида Дементьева следователя из убойного отдела узнать? Он же должен знать в лицо приближенных к нему людей». «Сделаю, Никита Тимофеевич». Дорога, как назло, казалась слишком долгой. То светофор загорится красным не вовремя то кажется, что впереди машины едут слишком медленно. Всё останавливалось, когда сердце рвалось туда, где важно, где дорого. Когда на душе становилось тревожно, вокруг словно весь мир замирал. Всё становилось серым и безжизненным, тусклым, холодным и пустым. В голове была только соня. И тихое нашептывание моего разума, что всё будет хорошо. Как раз когда мы подъехали к подъезду, с парковки отъезжала машина. И была у меня чуйка, что это мог быть Иван. И тут я снова почувствовал себя ущербным. Ехать за ним или тоже ехать, но только к Соне. Я не знал, что с ней. Она не ответила на мои звонки. И в первую очередь я должен проверить ее. «Я запомнил номера Никита Тимофеевич». Я кивнул и открыл дверь. «Давай скорее колеску. Прошипел я, пытаясь отыскать окна квартиры Сони. Неужели ее мамы нет дома? Хоть квартира и находилась на втором этаже, все равно пришлось подниматься на лифте. Потому что я и первые ступени едва смог преодолеть и то не без помощи Олега. Он сразу же позвонил в дверь. «Соня, Соня, ты слышишь?» Я обратил внимание на искорёженный замок, но дверь оказалась закрыта. Надеюсь, ее это спасло. «Соня, открывает это я, Никита!» И в следующую секунду щелкнул замок. Дверь открылась, и передо мной предстала испуганная София. Ее загнанный вид пугал. Я впервые увидел ее такую взъерошенную и потерянную. Он... он не смог... Нет, у меня два внутренних замка. Мы все зашли в квартиру, Олег прикрыл двери, а я немигающим взглядом смотрел на перепуганную девушку. «Это был он. Это Иван, Никит». «Вот подонок». «Я не знаю, почему он так меня ненавидит. Неужели из-за отказа?» «Дай мне номер твоего Демида». З «Зачем?» «Поговорить надо. Или сама звони, пусть приезжает». Соня кивнула и пошла на поиски своего телефона. Олег, будь добр, закрой дверь на замок. Соня слишком напугана. Водитель кивнул и выполнил мою просьбу. Мы прошли в квартиру. Я слышал, как Соня разговаривала со своим другом, и думал о том, что ее нужно отсюда забирать. Больше не оставлю ее в этой квартире. Это слишком опасно. Он будет через час. Я кивнул. У гостиной с чаем, с твоим любимым медом. София нервно кивнула головой и, обняв себя руками, пошла в сторону кухни. Мы последовали за ней. «Мамы дома нет, я так понимаю». «Нет», — кивнула она, стоя к нам спиной. Мы расположились за столом, а Соня принялась суетиться и доставать угощение. «Девочка, успокойся, просто чей», — произнес я, положив руку ей на запястье. Когда она поставила на стол тарелку с фаршированными грибами. Да, конечно, а где мама? Все же решила уточнить, забирая из ее рук чашки. Она на свидании. Думаю, скоро должна прийти уже. Я кивнул. София приготовила для нас всех чай и присела напротив, с другой стороны стола. Я видел, что она все еще не успокоилась, и меня это очень тревожило. В ее состоянии нужен покой и положительные эмоции. А на деле — постоянные стрессы. Нет, определенно я не оставлю ее здесь одну. Сегодня поедете ко мне домой ночевать. Здесь небезопасно. Но это неудобно. Что я Алине скажу? Алина поймет, Она за тебя тоже переживает. Так что не думай со мной спорить. Иначе мне придется звонить ей. Ладно. Не буду спорить. Чуть позже приехала и мама Сони, Вероника Андреевна. Женщина сразу же разволновалась, стоило ей увидеть неожиданных гостей дома. Пришлось быстро все объяснять, да так, чтобы как можно меньше волновать ее. Но как бы там ни было, ей страшно вдвойне, ведь жизнь ее дочери не в безопасности. Никита, обещайте, что защитите ее. Я все для этого сделаю, Вероника Андреевна. Когда наконец-то приехал Демид, мама Соня ушла собирать вещи. Я был рад тому, что она именно в этот момент решила уйти, потому что слушать все, что произошло, ей точно не надо. Еще начнет себя корить, что ее не было в это время дома. Мамы, они такие. Ребят, в спецотреди нет Ивана, ни одного. Огорушил нас новостью следователя, стоило нам закрыться на кухне. И более того, ни один наш парень не позволит себе такое отношение к девушке. У них сильная спецподготовка, и не только физическая. — Что это может значить? — неуверенно спросила София, покручивая в руках чешку. — Скорее всего, это подельник коржиникова и он мог подослать его, чтобы убить тебя.